ЭПИЛОГ В августе снова настал этот день. Веки Колта дрогнули на рассвете, когда ночная мгла уже отступила, а солнце еще не успело появиться из-за горизонта. Он открыл глаза и перевернулся на спину, но так и не услышал знакомого голоса. Сев на постели, Колт посмотрел на подоконник, на котором обычно появлялась Лёля. Пусто. Это должно было однажды случиться. И он ждал этого именно сейчас, поэтому горечи не почувствовал, Лишь удовлетворенно улыбнулся. В замке Академии Некромантии он попрощался и навсегда закрыл для себя эту дверь. Колд больше не держался за воспоминания. И ему уже не нужны были ложные призраки. Теперь он знал, что Лёля, настоящая Лёля, ждет за горизонтом. Когда придет его час, он отправится туда и снова встретится с ней. Там он встретит всех, кого потерял. Мысль о потерях заставила его посмотреть на вторую половину кровати. Там тоже было пусто, и это пока еще ранило. Рамина Блор не задержалась в замке надолго. Утром после свадьбы Ники и Ламберта она исчезла, не попрощавшись и даже не оставив записки. И хотя она пробыла в его жизни очень недолго, ему все еще не хватало ее. Он успел привыкнуть к тому, что они оба просыпались рано и вместе завтракали, а потом порой вместе оказывались в душе, и она все равно покидала его башню, прежде чем в ней успевал проснуться кто-нибудь еще. В глубине души Колт еще в день заседания комиссии знал, что не удержит ее рядом. Быть чьей-то мечтой прекрасно, но прекрасной мечтой можно оставаться только на расстоянии. Любить героический образ легко, а самого героя — сложно. У него ноют старые раны. Он время от времени просыпается от кошмаров. Не умеет читать мысли, а потому постоянно говорит что-то не то. И вообще не способен облекать чувства в слова, сравнимые с ними по глубине и красоте. Так что же теперь переживать? Уж лучше заняться делами. Благо, они у него не переводятся. Колт откинул сторону одеяла и занялся для начала привычной утренней рутиной. Все шло своим чередом. Разминка, завтрак, чуть более долгое чтение, чем он позволял себе во время учебного года, тренировка, душ. Приведя себя в порядок, Колт спустился на этаж и ненадолго замер, глядя на дверь, за которой прежде жила милиса Ее здесь тоже больше не было. Доведя год и приняв экзамены, она все-таки вышла замуж за Бенсона и уехала с ним. Колт отпустил ее с легким сердцем и уже нашел замену для преподавательского состава. Но заменить Мелису в его жизни никто не мог. Ему до сих пор было странно думать, что он не увидит ее в течение дня, что она не составит ему компанию ни за обедом, ни за ужином. Наверное, он скучал бы меньше, если бы Рамина осталась, но все сложилось, как сложилось. У него имелась возможность навестить Мелису. Летом хватало свободного времени, Колт мог позволить себе отлучиться из, из замка на несколько дней, а дом Бенсона находился не так далеко. Но хотя бывший милит всегда довольно спокойно принимал тот факт, что он был в жизни его любимой женщины, Колд понимал, сейчас не стоит напоминать о себе. Он желал Мелисе только счастья, надеялся, что со временем она примирится и с семьей. а уж потом они смогут встретиться снова. Вторая комната на этаже теперь тоже пустовала. Вскоре после свадьбы Ника и Ламберт уехали в Ардем. Но еще до этого дочь перебралась в преподавательские апартаменты новоиспечённого мужа. Колт не возражал и был благодарен за то, что оба планируют вернуться в Академию Гаргулей и пробыть здесь еще три года. Однако к пустоте семейной башни он пока не мог привыкнуть. «Впрочем, какая семья, такая и башня!» Теперь род Колтов ограничивался одним только главой да блудным кузеном, о котором давно ничего не было слышно. Никто даже не знал, жив ли он еще. милиса стала частью семьи Бенсона, Ника теперь принадлежит роду Рабанов, а больше никого не осталось. Тряхнув головой, Колт отогнал от себя меланхолию и вызывающие ее мысли, и продолжил спуск по лестнице. Ему и без того было о чем подумать. Приближался новый учебный год, который многое изменит не только в Академии, но и в жизни всех горгулей. Информация о том, что оборот можно вернуть, уже пару месяцев активно распространялась среди них. Ее передавали не просто шепотом, а только после клятвы хранить тайну. Клятва скреплялась магией, грозившей убить того, кто ее нарушит. В результате в Академию уже желало поступить небывалое количество горгулей. Даже те, кто давно отучился, жаждали пройти дополнительный курс. Оставалось надеяться, что драконы не обратят на эту активность внимания, ведь популярность Академии выросла в целом из-за драконьего лорда в преподавательском составе и эпичного поединка двух оборотней, слухи о котором активно наполняли содружество. В будущем году ей предстояло принять вдвое больше студентов разного происхождения. Поэтому Колт уже подготовил прежде закрытую часть замка для размещения всех новичков-горгулей. Он собирался организовать для них отдельный факультет со специальной программой, а тайный подземный ход, ведущий в мертвые земли, где им никто не помешает осваивать оборот, придется как никогда кстати. Кол действительно не хотел войны между гаргулиями и драконами и надеялся, что ее удастся избежать, если они не станут спешить и как следует подготовиться заручаться поддержкой других оборотней и найдут союзников среди тех драконов, у которых те или иные проблемы с советом правления, как у того же Ламберта. Колт сбился с мысли, когда обнаружил, что дверь в его кабинет приоткрыта. Он помнил, что накануне закрыл ее. Не запер, поскольку в почти пустом замке это не требовалось, но точно захлопнул. Он невольно ускорил шаг, переступил порог и замер, удивленно глядя на знакомую косу. Рамина Блор стояла у его стола спиной к входу. На ней было одно из ее шикарных платьев, лиловое, с открытыми плечами, сидящее строго по фигуре и почти касающееся длинным подолом пола. «Ты вернулась?» — Удивленно выдохнул Колт, снова чувствуя это непреодолимое желание улыбаться, которое посещало его не так часто. Рамина полуобернулась, посмотрела на него через плечо и торопливо заверила — Я не рылась у тебя на столе, просто кое-что положила. — Что? — растерянно поинтересовался Колт. Вспомнила, что так и не отдала тебе свои предложения по оптимизации расписания. Совсем из головы вылетела. Но учебный год давно закончился, а в новом расписании будет другим. Она повернулась к нему всем корпусом и выразительно скрестила руки на груди, как бы говоря своим видом «не делай из меня дуру». Поэтому я превратила эти предложения в общие рекомендации. Уверена, они тебе пригодятся, когда студентов станет больше. «Конечно», — заверил он, подходя ближе. «Надеюсь, ты задержишься, чтобы я мог изучить их и задать вопросы». Она сделала вид, что задумалась. «Полагаю, я могу себе это позволить, поскольку в настоящий момент ничем не занята». Меня уволили с должности тайного прокурора. Какая прекрасная новость! Даже не скажешь, что тебе жаль? Не в этот раз. Потому что у меня есть для тебя предложение. Надеюсь, не руке и сердце. Запнувшись, Колт остановился, так и не дойдя до стола. Его брови взметнулись вверх, демонстрируя то ли удивление, то ли обиду. Чем плохи мои рука и сердце? «У тебя прекрасные руки и сердце. Всем бы такие. Но у меня совершенно нет желания снова выходить замуж. Так что ты хотел предложить?» «Должность директора Академии горгулий конечно. Но уже на постоянной основе. В следующем году мне станет труднее справляться совсем в одиночку. А еще домовые скучают по тебе. И уже не слушаются меня, как раньше». Она не удержалась от ироничной улыбки. «Домовые, значит» скучают. Только они... Колт неторопливо проделал оставшийся до стола путь и остановился почти вплотную к рамине, гораздо ближе, чем предполагали приличия. «Не только», — тихо признал он, заглядывая ей в глаза. «Почему ты вернулась? Нет. Лучше сначала скажи, почему ты ушла. Хотя нет, не говори, это не имеет значения. Ты останешься теперь?» «Директором?» — уточнила она со смешком. — Со мной, — поправил он, — если только без брачных клятв. — Ладно, сойдет и так. Видимо, судьба у меня такая — не жениться на любимых женщинах. Рамина почти вздрогнула. Ее взгляд моментально изменился. Очередная маска треснула и рассыпалась, обнажая растерянность и недоверие к его словам, но вместе с тем и отчаянное желание в них поверить. Так много можно было прочитать на ее лице, когда она не закрывалась. «Ты мне такого раньше не говорил?» «Я не в выражении чувств. Мне трудно говорить о них, но это не значит, что их нет». «Тогда почему сегодня ты вдруг о них заговорил?» «Боюсь, что ты снова уйдешь, А я хочу, чтобы ты осталась со мной. Навсегда. Несмотря на то, что я дракон, Колт скользнул руками вокруг ее талии и прижал к себе. «Я любил бы тебя и драконом». Но ты наполовину горгулья, и наши дети будут горгулиями. — Дети? От неожиданности она попыталась отпрянуть, но он ее не пустил. — Не слишком ли ты торопишься, Энгард? Колд покачал головой, снова ловя ее взгляд, который Рамина попыталась от него спрятать. — Я и так опоздал к тебе на четырнадцать лет. И, может быть, я совсем не тот, кем ты меня воображала все эти годы. Но я все сделаю, чтобы ты была счастлива. Наверное, сегодня ему удалось сказать то, что она ждала. Или просто его слова прозвучали достаточно убедительно. Рамина расслабилась, прильнула к нему, ее руки скользнули по его плечам. Пожалуй, это аргумент. Я согласна. Быть моим директором? Стать твоей женой. Так я вроде еще не предлагал. Но ведь хотел. Не ждать же мне теперь еще 14 лет. Колт улыбнулся и наклонился к ее губам, успев перед поцелуем прошептать. Это аргумент. В его жизни было множество моментов, когда он думал, что на этом его история закончится. Но здесь и сейчас Энгард Колт чувствовал, что все только. Начинается.